глава 8 под глава первая впереди в холодном злом сиянии проступали звериные силуэты но императрица знала это лишь тени тени страха разлуки тоски что то кричал клаус плакал сын но милика ротборд видела только родные глаза людвиг шептала она веря и неверя людвиг они были вместе и кроме них ничего не было. Ничего и никого. Людвиг ее нашел, и луна отступила. — Я останусь здесь, — лихорадочно шептала женщина. — Здесь, у церкви. Ты будешь приходить ко мне. Мы не можем потерять друг друга снова. Руди вырастет Микки, а я буду с тобой. Только не уходи больше. Никогда не уходи. Пожалуйста. Вдовствующая императрица уткнулась лицом в рыжий мех и закрыла глаза, слушая, как стучит сердце Людвига. Больше она его не отпустит никуда и никогда. Еще одной разлуки ей не пережить. Она бы стояла так вечно, ощущая его тепло, ни о чем не думая, ничего не желая. Но волк заскулил и высвободился из объятий. Людвиг. Он оттер ее плечом, и она послушно отступила. Людвиг оглянулся, коротко, отчаянно взвыл и замер, глядя на дверь. «Людвиг!» — повторила Милика, он ее не услышал. Клаус, о котором она совсем забыла, схватил ее за руку и поволок к алтарю. В юбку вцепился плачущий сын. «Ты зачем уходила?» — кричал Мики. «Он мог тебя съесть!» Мики, начала императрица, но Цигенго сунул ей зажженную свечу и прошипел. «Став свечи!» Пусть горят свечи, они не пройдут. Забирай отовсюду и ставь у алтаря. Все, что найдешь, Господь простит. Милика торопливо зажгла свечу пред иконой Благовещения. Нежным золотом сверкнули волосы Марии. «Мама!» — шепнул сын. «Почему тихо? Это плохо?» Микки был прав. Звери у порога смолкли, ветер тоже стих. Тишину нарушало лишь потрескивание свечей, А затем послышались шаги. Кто-то торопился в церковь, и под его ногами шуршали сухие листья. Ритер Или тот, кто следит за храмом? Наверное. Иначе почему его не трогают волки? Силы тьмы бессильны пред ликом Господа. Свеча перед иконой покачнулась и замигала. Милика торопливо поправила ее, обернулась и успела увидеть распластавшегося в прыжке волка. Захлебнувшийся вопль слился с рычанием и чудовищным хрустом. Людвиг, ее Людвиг, отшвырнул изломанное тело и бросился на второго пришельца, старика в коричневой куртке. «Людвиг!» — Миллика рванулась вперед. «Людвиг, стой! Это божьи люди!» «Молчи!» — Клаус ухватил женщину за плечо. «Он знает, что делает. Они из Вольфзея!» «Из Вольфзея? Да, конечно. Слуга Берты. Как она его не узнала?» Высокая старуха с непокрытой головой шагнула в церковь вперед спиной. «Берта, чего ей надо?» «О боже!» — прохрипел Клаус. Кормилица Людвига ткнула пальцем в лунную пасть. «Отто!» — выкрикнула она. «Отто Ротбард!» Людвиг поднял окровавленную морду, рыча наворвавшегося в церковь волка, одноглазого, с гривой. Берта пятилась к алтарю, ее нога угодила в кровавую лужу, но она не заметила. О, то! Шаг назад, багровый след на светлом мраморе. Одноглазый зверь рванулся вперед. Людвиг бросился на перерез. Волки шиблись грудью, словно глухари на таковище. захохотала Берта. В проеме снова вперед, спиной возникла женщина в тяжелом придворном платье. Графиня Шерце. Фридрих, Фридрих Доннер! Темная тень взмыла вверх, золотом сверкнули глаза. Огромный, больше и Людвига, и Отто. Волк по кошачьи мягко приземлился возле статуи Архангела Михаила. Фридрих Доннер? Ротбард Молния? пропрадит Людвига и Руди? Он был добрым человеком, очень добрым, хоть и великим воином. Почему он слушает Берту? Назад! Клаус отшвырнул женщину к алтарю, где в нее вцепился Микки. «Зиглинда!» – завопила Берта. «Зиглинда!» Еще один зверь. Белый. Волчица. Самая прекрасная из императриц Миттельрайха. Зиглинды великий Альбрехт писал Богоматерь. Цигинбок понял пистолет, цели снежную белую грудь, и тут милька очнулась. «Берта!» – только бы он понял. «Стреляй в Берту! Скорей!» Грохот. Пороховая гарь мешается запахом свечей и крови. Кормилица Людвига валится вниз лицом, царапая руками бледный мрамор. «Лающий хрип!» Густав. В храм медленно входит еще один волк. На мгновение замирает над телом и кидается к алтарю. Но золотой свет отбрасывает тварь назад в лунное озеро. Пока горят свечи, они не пройдут. «Дьявол!» — Клаус отшвырнул разряженный пистолет. «Потерял пороховницу!» Графиня шерце споткнулась руку мертвого слуги. Людвиг с Отто сплелись в рычащий истекающий кровью шар. Зиглинда и Фридрих с заметались до золотой границы. «Хайнрих!» — топнула ногой Статсдама, и из лунной пучины возник темный силуэт. Кем он был, этот Хайнрих? Милика не знала, но он жил давно. Теперь это имя произносит иначе. «Милика Линденвальде!» Ее зовут. «Графиня Шерце?» Статсдама улыбалась. Милика видела ее улыбку в первый раз. «Сейчас ты умрешь!» Ноздри графини раздувались, в уголках губ пузырилась слюна. «Ты, выскочка, запятнавшая дом ротбортав! Ты отобрала счастье у достойных, ты принесла беду, и ты умрешь! Но сначала увидишь, как издыхает твое отродье и твой муж-отступник. Их не будет даже в аду, графиня Линденвальде!» «Слышишь, ты! Даже в аду! Я хочу, чтобы ты это знала! Знала, что это из-за тебя! Ты!» Резкий короткий свист, Кликуша, шатая, схватается за горло. «Она знает!» — бормочет Клаус фон Цигингов. Графиня вырывает кинжал, из рассеченной шеи вырывается алая струя, заливая руки святой Анны и ветки бересклета. Оттилия фон Шерце, опрокидывая вазу, валится к ногам святого Иосифа. Она больше никого не позовет. Клаус держал за кончик и рукоять второй кинжал. И ничего не увидит. Забери ее, сатана! Я всегда любил метать ножи. А сейчас поговорим по душам с гостями. Он не промахнулся. Кинжал вошел по самую рукоять в шею того, кого звали Хайнрих. Вспыхнул и замерцал бледный лунный огонь. Жалко звякнуло, опал отвалившаяся рукоять. Зверь потянулся и зевнул сверкнув белоснежными клыками. Под глава вторая. Нагеля пришлось бросить. Конь не мог скорабкаться по каменистой тропинке. Да и говорить с волками легче пешему, если, конечно, с волками можно разговаривать. Руди поднял голову. Церковь нависала прямо над ним. Стройный темный силуэт на фоне предутренних звезд. Над крестом дрожит голубая звезда. Летом все бы уже закончилось. Но ноябрь подыгрывает ночи. Из-под сапога сорвался камень. Ничего страшного. Он не сломал шею в Люсти Геберге, не сломает и тут. Волки выли совсем рядом, в их голосах слышались ярость и неудовлетворение. Значит, он успел. родственнички заняты добычей, но сейчас его увидят и все решится. Поймут ли они, кто пришел? Мать говорит, за пределами Вольфзея в них не остается ничего человеческого. Если так, ему конец. Ему, Милики, Мики и Миттельрайху. По крайней мере, Миттельрайху Ротбортов. Но мать лжет. Он знал ее 32 года и многому научился, в том числе не верить шепоту и крику. Рудольф Ротборт перебрался через острое каменное ребро, спрыгнул на тропинку и вынул кинжал. Дальше он пойдет открыто. Все равно церковь окружена, и в ней всего одна дверь. Что-то шептали сухие листья, Хрустели и осыпались мелкие камешки. Ветер дул в лицо. Будь руди зверем, он бы чуял запах сородичей. Но рыжий дьявол все еще был человеком, хоть и пришел к волкам и понял, когда его заметили. Больше ждать было нечего. «Волки! небельринга крикнул Рудольф, поднимаясь на вершину холма. «Я хочу говорить с вами!» Поняли, повернулись к новому гостю. Лунный свет делал рыжие шкуры седыми, В глазах прискался холод. «Хвала Луне, я родила настоящего волка», сказала мать. Настоящего ли? «Я, Рудольф, сын Марии Августы и императора Михаэля, последний сын. Я пришел за своей невесткой и ее сыном. Если они мертвы, я убью себя, а вместе с собой и вас. Если живы, я их заберу. У вас есть выбор. Умереть сейчас, Или отдать мне тех, кто мне нужен? Решайте!» Он подбросил и поймал кинжал, удержал на клинке лунное пламя, нарочито громко засмеялся, тряхнул волосами и пошел вперед на живую, глядящую сотнями глаз, стену. «Завтра, через год, через десять, двадцать, пятьдесят лет он станет одним из них, но сейчас не Небельринг власен над ним, а он над Небельрингом. Он не волк, Он — рыжий дьявол, и он добьется своего или умрет. Рудольф Ротбарт шел сквозь воющее море, и оно раступалось перед ним, как раступились иные волны перед вождями зигов. Заложники и данники древней клятвы, которых никто не спросил, которым никто не оставил выбора. Такие разные в жизни и смерти, в посмертии они стали одинаковыми. Ночь и волчьи шкуры стерли различия. Красные шкуры — черные пасти, желтые глаза. Кто из них при жизни был кем? Кого любил? С кем сражался? О ком мечтал? Кто выстрелил за Льмецбург и взял от Терфея? Кто отбросил орды Герри швырнул на колени Филиппа Луаскова, возвел собор святого Михаэля? Кто вынудил Рему смириться и признать Миттельрах неприкосновенным? Кто разбил Витти сиреневые сады? шаг за шагом, через прошлое райха на губах ухмылка, в руках фамильный клинок. «Никогда не оглядывайся», — говорил Готфрид Ротбард, Готфрид Кремень. «Здесь ли он? Здесь ли неистовая Кунигунда, перчатка которой стала причиной войны? А его внук Иоганн, эту войну погасивший? Где его тезка Рудольф, давший приют печатнику Августу Платкхарду? Полководец Отто, весельчак Губерт?» покончивший собой из-за несчастной любви принц Герхард. Вольфганг продал не только себя, но и весь свой род. Понимал ли он сам, на что идет? Чего хотел? Защитить свою землю? Создать великую державу? Или ему была нужна власть? Просто власть ради власти? И что теперь делать ему, идущему сквозь свое будущее? Латиняне могут выбирать между раем и адом, а у братов одна дорога. В Небеллинг, а потом в Золу. Всем родом, всей стаей. Стоит ли Миттельрайх этого кошмара? Почему они цепляются за жизнь? За такую жизнь! Что помнят из человеческого прошлого, а что забыли? Что вспомнит он сам, когда очнется Вольфзея? Что помнит Людвиг? Что помнит отец? Неужели, как и мать, жаждет крови внука? Вряд ли ты это узнаешь при жизни. Руди Родберт, а потом тебе будет все равно. Хватит, ты почти пришел. Волки не пытались остановить родича, но их было слишком много. Звери напирали друг на друга, и Руди пришлось сбавить шаг. Из церкви слышалось рычание, возня и удары, словно там дрались собаки. Но люди молчали, даже Мики. Неужели мертвы? Если да, придется решать, умирать ему или жить. Если Микки и Милика живы, выбора у него нет. Подглава третья. «Руди!» — кричал Микки. «Руди!» Этого не могло быть, но это было. Руди был жив, и он был здесь. Деверь стоял на пороге, щуря глаза, в руке кинжал. На черном сукне блестит цепь регента. Он ничего не делал и не говорил, но волки прекратили бой. Один, с окровавленной мордой, прихрамывая, подошел и встал рядом с братом. «Руди!» — выдохнула Милика. «Это Людвиг!» — Ругать человека легла на голову зверя. Деверь что-то сказал Людвигу, и тот лег, положив морду на вытянутые лапы. Взгляд Рудольфа скользнул по освещенному алтарю, остановившись на прижавших уши волках. «Вас призвали луной и вашими именами!» — голос Рудольфа звучал устало и глухо. Уходите за теми, кто вас призвал. Руди поднял тело статс дамы и понёс к выходу. Клаус захлопал глазами и бросился к Берти, но не поднял, а поволок за ноги. Что случилось дальше, Милика не видела. Догорающие свечи сплели золотой венок, закачавшийся на серебряной волне, и всё исчезло в горьком осеннем дыму. В императорском парке жгли палую листву, а она носила под сердцем Мики. Плащ и тяжелое платье скрывали беременность, и Людвиг ничего не заметил. Он только-только вернулся с Луасской границы и отыскал жену среди рыжих кленов и отцветших роз. Милика не ждала его так скоро. От радости у нее подкосились ноги, муж ее подхватил и засмеялся. А потом они брели, держась за руки, среди задумчивых статуй. В воздухе тихо кружилась листья, а над горизонтом поднималось облако, похожее на однорогого оленя. — О чем ты думаешь? — спросил Людвиг, и она ответила. — О нашем сыне. — Что ты сказала? Император остановился и притянул ее к себе. — Я сказала, — прошептала Милика, — что жду ребенка. — Как это вышло? Он был бледен, как полотно. — Во имя Господа! — Как? — Как у всех! Милика встала на цыпочки и поцеловала мужа в губы. — Ты слишком доверял лекарям, но иногда снадобья бессильны. — а Бентман ответит за свою глупость. «Он не виноват!» Милика лукаво улыбнулась. «Ни одно снадобье не подействует, если его вылить!» «Так ты...» Он задохнулся. «Ты меня обманула!» «Господи, как ты могла!» «Людвиг!» «Почему он побледнел?» «Я рожу тебе сына! У тебя будет наследник, и твоя мать нас простит!» «Так ты это сделала из-за нее?» «Что она тебе сказала?» «Ничего!» Она прижалась к нему. «Ее Величество со мной не разговаривает». «Людвиг, ты не понимаешь, ты уехал, тебя не было, но ты остался со мной, во мне». Он молча смотрел на нее, и ей вдруг стало страшно, как тогда, в лунном саду. «Ты сердишься? Прости, пожалуйста, прости меня, но я так хотела сына. Я это сделала из-за тебя, как? Как и все». «Маленькая, что ты? Конечно же, я счастлив». «Просто все так неожиданно! Ты же больна! Я здорова! Ты больше не сердишься?» «Я? На тебя? Какая же ты глупышка! Когда он родится?» «В январе! Мы назовем его Михаэлем! В честь отца! А крестным будет Руди! Ты ведь его любишь?» «О да!» Покачнувшийся было мир вновь вернулся на место. «Ведь он так похож на тебя! Руди сильнее!» Людвиг говорил, словно сам с собой. Да, он сильнее, и он сможет. Что сможет? То, что не могу я. Он на миг задумался и вдруг улыбнулся. Или не хочу. Например, выиграть войну. Ведь ты же не захочешь, чтобы я весной воевал. Смотри, какое облако, совсем как рыба. Рыба, но облако походило на оленя. Что с мамой? Голос еще нерожденного сына ворвался в дворцовый парк, И счастье растаяло вместе с небесной рыбой. Все хорошо, она приходит в себя. Как трудно открыть глаза и поднять голову. Как трудно просыпаться, возвращаться в боль, в холод, в одиночество. Милика, во имя дьявола, почему тебе не сиделось в Хеллетале? Рудольф, он в самом деле пришел. Она почти решила, что это сон. Я хотела поговорить с тобой о твоей... о твоей... Это я виноват признался Клаус. Мы боялись за тебя. Эти твои поездки. Куда моим поездкам до ваших? Ухмыльнулся Руди. Он всегда ухмылялся, всегда спорил и никогда ни о чем не говорил всерьез. Людвиг был другим. Он не смеялся над тем, над чем смеяться нельзя. Людвиг, где он? Милика рывком села, сбросив себя куртку Руди. Над головой были золотые, пронизанные солнцем ветки, сквозь которые нестерпимо синело небо. «Руди!» — женщина вцепилась в руку Деверя. «Где Людвиг?» «Ушел». Лицо Рудольфа было совершенно спокойным. «И нам тоже пора. Вернее, вам. У меня здесь еще пара дел. Я не пойду!» Милика попробовала встать, но ноги подкосились, и она почти упала на пол. «Я останусь с Людвигом!» «Руди, ты позаботься о Мике?» «Позабочусь!» — буркнул Деверь. «И немедленно! Сыну в первую очередь нужна мать!» так что изволь отправляться с Клаусом. «Нагель в порядке, я смотрел. Когда доберетесь, пришлите сюда священника. И коня поприличней». «Я не хочу!» замотала головой Милика. «Мое место здесь, с Людвигом!» «Руди!» Клаус в отчаянии переводил взгляд с нее на Деверя и назад. «Давай наоборот!» «Сыгинбок!» Голос Рудольфа хрестнул как кнут. «Ты уже сделал все, что мог, и даже больше! Забирай их, и вон отсюда!» «Я не уйду!» Деверь ее не слышит, не желает слышать, но она заставит считаться со своей любовью. «Будь он хоть трижды регент!» «Слышишь? Не уйду!» «Уйдешь!» Рудольф схватил ее за запястье, вынуждая встать. «Если любишь Людвига, а не себя, уйдешь!» «Клаус, долго еще вас ждать?» Милика рванулась, но Руди мог сдержать дикого жеребца, не то что женщину. Он не позволит ей остаться, но она теперь знает дорогу. Принц-регент не станет вечно сидеть с невесткой, у него слишком много дел. «Пусти — Пусти! — попросила Милика, и брат Людвига, не говоря ни слова, разжал руки. — Мы едем с Клаусом! Цигингов торопливо подхватил Микки, и они втроем пошли к тропинке. На краю обрыва Милика оглянулась. Рудольф Ротбард стоял у церковной ограды и смотрел им вслед золотым волчьим взглядом.